«Нет, ты смотри, смотри, что делает!» — пострел. «Конь уже слюной захлебывается, а он, знай себе, хлещет!» — говорил привратник. Штатский, сознанием дела отвечал Денщик, поправляя усы и демонстрируя привратнику настоящую военную выправку. «Штатские, они вот эдак к лошади гнутся, а военные те...» «Слышь, Василий, а чего он летит, как оглашенный? Да прямо на нас? Может, случилось чего? Может, война?» Какая там война? Генерал сказывали тут воевать не с кем. Да и офицеров бы послали, не этого рохлю. Однако что делает пострел? Э, чумовой! С этим криком он отскочил в сторону, потому как всадник, подлетев к воротам, натянул удила, отчего лошадь пошла сначала чуть в сторону, заваливаясь на бок, а потом и вовсе пала, увлекая за собой седока. Пыль поднялась столбом, Мужики зачихали, отирая слезы с глаз. «Кто таков?» — рявкнул Денщик. «Такую скотину знатную загнал!» — покачал головой привратник. «Пристрелить, что ли?» «Погодим!» — вдруг оклемается, — ответил ему Денщик, и, насупив брови, уставился на молодого человека в желтом от пыли и глины дорожном сюртуке. «К его превосходительству генерал-губернатору Покровскому», — ответил молодой человек, — «срочно!» «Что значит срочно? Их превосходительство почивают. Солнце вон еще как высоко!» — кивнул он. Молодой человек машинально посмотрел на солнце, но так и не понял, почему именно в это время нужно спать. «Срочно! Срочно!» — повторил он и попытался проскользнуть в ворота. «По какому делу?» — теперь уже официальным — И недружелюбным тоном осведомился Денщик. «По-личному», — ответил юноша. Денщик с привратником переглянулись и пожали плечами. «Вечером приходите, сударь, доложу о вас, так и быть. Только по-личному сегодня не примут, не надейтесь». «Но это не совсем личное». Молодого человека глаза блеснули мольбой, и Денщик яственно ощутил в своем левом кармане, в том, что был без дырки, хруст ассигнации. «Это может оказаться даже и вовсе не личное», — приосанился молодой человек, набирая уверенности в тоне. «Собственно, извольте доложить». Он вдруг перестал мямлить и конючить, и, видно, отдышавшись, заговорил спокойно и веско. Прибыл Лавров Александр Арсеньевич с рекомендательным письмом из Санкт-Петербурга. Рекомендации э ⁇⁇⁇⁇ -э -э -э -э, Денщик сам того не замечая заговорил заискивающим тоном. От важных персон ⁇ отрезал молодой человек, и Денщик, позабыв о военной выправке, вжав голову в плечи, побежал докладывать. Через полчаса Саша, удобно расположившись в кабинете Покровского, наблюдал из окна за возвращением стада Ваул. Тогда как сам генерал-губернатор изучал письмо Леонтия Васильевича Дубельта, адресованное ему лично. «Стало быть, вы и есть тот самый уполномоченный, командированный к нам для расследования важного государственного дела?» Высоко подняв брови, возрился на Сашу Покровский. «А в чем, собственно, суть? Почему так туманно?» Генерал был человеком довольно прямым и не слишком жаловал жандармов. Измена у меня заподозрили. Декабристов ищете? Неужто донос какой-то кто состряпал? Или так, на всякий случай?» «Видно, была необходимость», прямо глядя в глаза Покровскому, ответил Саша. Некоторые подробности для любопытного читателя. Обнаружив пропажу алмаза, Леонтий Васильевич немедленно выехал обратно в Санкт-Петербург, да еще курьера заслал вперед, отыскать Александра Лаврова и доставить к нему домой. Встретились они в приватной обстановке и сразу же перешли к делу. Дубель был до глубины души уязвлен коварством старичка-посланника, поэтому горел жаждой мести и решил тотчас отправить Сашу на юг. Если уж старик так интересовался Алисой, значит, именно он увез ее. К сожалению, Дуберт не знал, куда. «Александр», — сказал он, накрыв Сашину на руку своей, — «дело серьезное. Дело, похоже, не простое, а государственной важности».